Однажды в ноябре. Однажды в ноябре трехголовый дракон Потапов грустил. Он всегда грустил в ноябре, потому что в октябре грустить было некогда. Надо было собирать последние опята, сушить и мариновать их, да еще этикетки надписывать. А в декабре грустить уже не имело смысла, потому что приближался Новый год. В ноябре же и погода была для грустения подходящая. Холод, ветер, с неба сыплет какая-то дрянь, не поддающаяся классификации. Иногда эта дрянь переходила в откровенный снег, и тогда Потапов грустил еще больше. Открылась дверь, и вошел дракон Аспирин. «Грустишь?» — спросил он. «Я тоже. Давай вместе». Потом пришел огнедышащий дракон Кетчуп и тоже напросился погрустить. Жена Потапова, принцесса, поставила на стол самовар, плюшки и три чахлых хризантемы для создания настроения. Тут влетел дракон Кузя. — Вы что тут развлекаетесь? Вся природа в тоске, а вы... И вообще в ноябре хризантем уже не бывает. — Мы грустим. — с достоинством сказал Потапов, хотя вообще-то уже надоело. — Тогда открываю сезон охоты на хандру, — сказал Кузя. — Я за этим к вам и шел. По нашему городу ходит ужасная, опасная, противная хандра с рогами, поэтому все грустят. — Где мое ружье? — спросил гнедышищий дракон Кетчуп хотя все знали, что ружья у него не было, а он просто плевался огнем по мере надобности. «Никакой стрельбы», — возмутился Потапов. «А вдруг это исчезающие животные? И вообще жалко. Поймаем, нашлепаем и прогоним из города». И драконы пошли ловить хандру. Сначала ее поискали около больницы, где лечат зубы, потому что все решили, что это самое хандрюльное место. Потом обшарили городские лужи, которые еще не успели замерзнуть. А вдруг она утопилась с отчаяния. И неожиданно наткнулись на нее около кондитерской. Большая серая хандра с рогами грустно принюхивалась к вкусным запахам. На один рог у нее был наколот листок с контролькой по математике. В углу листка издевательски ухмылялась двойка. «Хватай ее!» — шепотом скомандовал Кузя, но благородный Потапов все испортил. «Мы имеем честь напасть на вас!» — воскликнул он. «Забодаю, забодаю!» — заорала Хандра и бросилась на Потапова. Потапов не струсил, а смело побежал прочь. Хандра за ним. Так они бегали вокруг кондитерской довольно долго. Наконец... Оба устали и сели отдохнуть на ступеньке. «И что я тебе сделала?» — тоскливо спросила Хандра. «Лучше бы ты мне пирожное купил». Потапов застыдился и купил пирожное. И остальные драконы тоже купили. Хандра немного повеселела. «Запить бы», — сказала она. «Сухомятку вредно». «Пошли ко мне», — сказал Потапов. «Жена самовар поставит, или ты кофе предпочитаешь?» И вся компания в обнимку с Хандрой вернулась к Потапову и начала пить чай, есть пирожные и разговаривать о разном. «Хорошо погрустили в этом году», — подумал Потапов.